Глава 12. Горбатый. Храм Жемчуга был также королевским дворцом. Король – единственный жрец бога Жемчуга, поэтому ему полагается жить в священном месте. Редко в каком государстве религиозная и политическая власть оказывается в одних руках. Это настоящее самодержавие. Обычно жрецы защищают страну от короля, а король – от жрецов но здесь было поистине правление одного человека, и этот человек был мальчик. Если бы мы могли заслужить дружбу этого мальчика, могли бы повлиять на его решение, и в этом был наш единственный шанс на спасение. Мы с Джо говорили об этом в нашей тюрьме, красивой комнате в заднем конце храма, с окнами, выходящими на площадь. Охраны не было. Мы не были связаны и вообще ничем не ограничены кроме приказа короля оставаться в комнате, пока он не пошлётся нами. Мы легко могли выбраться из окна на заполненную народом улицу, но это ничего бы нам не дало. Мы могли бы пройти по коридорам и встретить стражу на другом конце дворца. Мы не могли сбежать, и наши тюремщики это знали. Наша неудача тревожила нас. Дело не только в нашей личной безопасности, хотя за нее тоже приходилось тревожиться. Я боялся, что мой отец или дядя Набот, заподозрев, что нас схватили, вышлют отряд, чтобы попытаться нас спасти. Сейчас я понимал, что такая попытка приведет их всех к гибели. Только в корабле-крепости с достаточным вооружением и боеприпасами они могут надеяться выстоять против многочисленных сильных фейтан. В полдень нас очень хорошо покормили. Главными блюдами была рыба, черепаха и амар. Никогда не пробовал такой вкусной питьевой воды, почти ледяной, из глиняных кувшинов. Нам прислуживали женщины, но когда я заговорил с ними на туземном языке, они не ответили. После того, как мы поели, пришел король. Один и без объявления. Юноша шел с большим достоинством, и у него было очень печальное лицо. Сев на скамью рядом с нами, он сказал. «Вы мне о мире за морем?» И я буду слушать. Но сначала скажите мне, как вас зовут и с какого острова вы пришли». Мы представились и сказали, что мы американцы. Но, конечно, для него это ничего не значило. «Меня зовут Атеро. Я двадцатый правитель Фейтана с таким именем». Гордо сказал он. Потом он стал осматривать нашу одежду, трогал ткани, проверяя текстуру, спрашивал, как шьется такая одежда и для чего используются ее разные предметы. Джонни слишком разговорчив, поэтому я несколько часов сообщал Королю самую примитивную информацию, стараясь так описывать наши механизмы и изобретения, чтобы он восхитился нашим умом. Вначале его больше интересовало оружие, которое жалит, чем другие наши механизмы, и можете быть уверены, что я очень выразительно объяснил ему убийственные способности нашего оружия. «Твой народ многочислен, король», — сказал я. «Но наших ружей и револьверов много жал, гораздо больше, чем у тебя людей, хотя нас немного». Он ненадолго задумался. «Я думал, что так может быть», — сказал он наконец. «Есть причина, почему я не сразу послал своих людей, чтобы схватить вас». Мой главный знахарь Куру думал об этом деле и понял, что металлическое жало проходит через плоть, но не пройдет через кору деревьев. Потому что, когда были ужалены мой отец и другие воины, много жал прилетало мимо и застревало в деревьях. Мы видели следы, которые они оставили. Впервые пришельцы применили на фейтане такое оружие. У других нарушителей всегда были копии стрелы, как у нас. Вы единственные светлокожие, пришедшие на фейтан. У светлокожих больше мудрости, чем у темнокожих заявил я. Они завоевали весь известный мир. Фейтан до сих пор не завоеван нами, только потому, что мы не знали о существовании этого острова, пока нас не выбросило на него бурей. Он серьезно наклонил голову. Это доказывает, как мудры были наши предки, создавая такой закон. Мы жили в мире, потому что неугомонные светлокожие, которые любят завоевывать то, что не принадлежит им, не знали, как найти фейтан. Если бы мы позволяли кому-нибудь покинуть наши берега, вы бы узнали о нас. И еще мои предки знали, что другие племена захотят отобрать наш жемчуг, который так много лет приносил нам удачу. Разве это не правда? Это правда, — откровенно сказал я. Мой народ любит красивые вещи. И ты, наверное, знаешь, что жемчуг находят не только на фейтане, но и во многих других местах мира. Он как будто удивился. «Так много, как у нас? Может, не так много? Но мы знаем о жемчуге. Посмотри». Я показал ему свой часовой брелок, на котором был бриллиант, окруженный мелкими жемчужинами. На бриллиант он не обратил внимания, но жемчужины внимательно рассмотрел. Потом улыбнулся. «Ты видел в моем королевстве такие маленькие, тусклые, и бесцветные жемчужины?» Спросил он. «Нет, Твое Величество. Такая мелочь вырастает в маленьких раковинах, которые мы не открываем, но бросаем назад в море, чтобы они росли. Те, что у тебя мертвы. Из них ушла жизнь. Мы знаем, как сохранить жизнь нашим жемчужинам, окуная их в соленую воду», — сказал он. Потом спросил. «А что на другой стороне этой желтой цепочки?» Я достал часы и показал, как ими пользоваться. Эта безделушка чрезвычайно заинтересовала его, особенно когда я показал колесики и объяснил, как заводят часы. Я решил, что будет правильно сделать ему подарок. Часы совсем дешевые, и он принял подарок с радостью и дал мне взамен жемчужное ожерелье, стоящее целое состояние. Уходя, он сказал, «Ты должен больше рассказать мне о твоей удивительной земле» и о твоем мудром народе. Ты можешь многому научить меня». Он остановился, потом вернулся к нам. «Расскажи мне, как спастись от ваших жал?» — попросил он. «Нужно держаться от них подальше», — сразу ответил я. «Другого способа нет?» «Нет, твое величество». «Мой главный знахарь Куру сказал, что если мы сделаем щиты из коры и будем носить их перед собой, Жала нам не повредят». Это объяснило, что делали туземцы в лесу. Я поторопился заверить короля Атеро, что такие щиты бесполезны, потому что пули легко пробьют их. Тогда, — печально сказал он, — многие мои люди умрут, потому что завтра утром мы нападем на вас. «Ты не можешь послать быстрых вестников и остановить их?» В тревоге спросил я. «Я не стану это делать», — ответил он, «потому что нехорошо отдавать один приказ, а потом сменять его другим. Но я всю ночь буду молить великого бога жемчуга защитить моих людей от светлокожих. Наш бог никогда не подводил нас». Он ушел, и до середины следующего дня мы его не видели. А когда он снова вошел в нашу комнату, мальчик-король выглядел бодро и гордо. «Бог жемчуга сказал мне, чтобы я не боялся, потому что с моими людьми все будет хорошо», — сказал он. Я с любопытством посмотрел на него. Неужели такой от природы умный человек, способный поверить, что с ним говорил Бог? Но спорить о религии небезопасно. Поэтому, оставив эту проблему, я спросил, «Есть ли новости о битве?» «Да. Многие мои воины убиты, и ваш корабль еще не захвачен» но они продолжают сражаться. Я с радостью услышал этот рассказ, а Джо закричал «Ура!» Король не казался рассерженным. «Если не получится сегодня, победим завтра», с холодной уверенностью предсказал он. «Потому что завтра я сам пойду в бой, и со мной пойдет наш великий вождь, которого зовут Горбатый». «Мы сможем пойти?» — спросил я. Он обдумал мою просьбу. Потом ответил. «Кажется, лучше утопить вас сегодня вечером, до того, как я пойду на бой». Так посоветовал Горбатый, а его мудрость велика. «Но я хочу услышать больше ваших знаний, поэтому позволю вам жить до моего возвращения». «Но почему мы должны оставаться здесь?» — спросил я. «Вы поможете мне победить ваших людей, если я возьму вас с собой?» «Нет», — сказал я. Он взял мою руку и легко прижал ее к своей груди. «Вот что мне нравится в светлокожих», — сказал он. «Их правдивый язык. Ты не пытаешься обмануть меня. Поэтому я позволю тебе жить, чтобы ты учил меня. От лживого учителя я получил бы только лживые знания». Я уже сказал, что этот парень удивительно умен для дикаря. В его характере были также восхитительные благородства и способность выполнять обещанное. Я не больше правдив, чем самый обычный американец. Но нелегко обманывать такого простого и правдивого человека. С самого начала я решил, что лучшая политика — быть с ним честным. Если бы светлокожие в своих делах с темнокожими всегда были честны, как много национальных трагедий можно было бы избежать. Мы провели в разговорах несколько часов. Джо время от времени принимал участие, но в основном предоставлял говорить мне. Наконец король ушел, сказав, что теперь мы с ним увидимся после войны. Темнело. Мы уже думали ложиться на койки, которые были снабжены большим количеством теплых одеял. Как в коридоре послышался звук медленных тяжелых шагов. В дверях появился свет, и мы увидели туземца с факелом из гнилушки. Я сразу понял, кто это умное высохшее лицо, седые волосы и проницательный взгляд, горбатая спина, длинные руки и веретенообразные ноги. Это мог быть только горбатый, о котором говорил король. Я подумал, пришел ли он с разрешения короля, потому что он прикрыл факел частью просторного одеяла, покрывавшего его изуродованное тело, и внимательно посмотрел на нас, не говоря ни слова. Потом низким мягким голосом произнес. «Незнакомцы, я здесь, чтобы помочь вам. Наш могучий король мудрый Атеро назвал вас своими друзьями, но это не спасет вас от смерти, который требует закон». Он выразительно замолчал, и я спросил. «В таком случае что нас спасет?» «Может быть, ничего?» — уклончиво ответил он. «Но я советник короля, как был советником его отца. И я командую всеми воинами Фейтана». «Если король Атера к кому-нибудь прислужится, так это ко мне». «И ты попробуешь спасти нас?» «Если вы сделаете то, о чем я попрошу». Я задумался. «Кажется, нет способа обойти закон», — сказал я. «Мне говорили, что закон стар, как фейтан, и требует смерти всех незнакомцев на ваших берегах. Сам король сказал нам, что бессилен обойти закон, даже если бы хотел». Горбатый сардонически улыбнулся. «Кто создает законы на Фейтане?» — спросил он. «Кажется, этот закон приняли предки короля», — ответил я. «Это верно. Только король может издавать законы на Фейтане. И только король может их отменять». Почувствовав новую надежду, я вскочил на ноги. «Конечно, король может отменить существующий закон». Как я не подумал об этом раньше? Король наш друг. Горбатый, произнеся свои выразительные слова, теперь внимательно разглядывал нас. Это заставило меня быстро прийти в себя. И что? спросил я. Горбатый сел на скамью. Выглядел он еще более изуродованным, чем раньше. Я вождь воинов на фейтане, повторил он. Я сражался со многими нарушителями, и все они мертвы. Потому что верно. До сего времени никто не мог устоять против численности и силы воинов, которых я вел. На вашем корабле столько людей, сколько пальцев у меня на руках и ногах, а воинов фейтана больше, чем волос у меня на голове. Со временем, несмотря на ваше жалящее оружие, которое, по словам короля, называется ружья, мы все равно захватим вас всех. Но если будет бой, многие мои воины погибнут до того, как мы захватим и убьем всех светлокожих. Почему это необходимо? Поэтому я пришел к вам, учителям короля, чтобы сказать, «Учите меня тоже. Научите меня, как захватить ваших людей». А в ответ я попрошу короля издать новый закон, чтобы вам двоим позволили оставаться на Фитане так долго, как вы проживете, и вам не только не причинят вред, но король и все его воины будут уважать вас». Мне стало смешно, но одновременно я рассердился. «Вождь», — сказал я, — «мы не хотим, чтобы нас уважали, если мы окажемся бесчестными. Предадут ли ваши воины тебя или своего короля, чтобы спасти свою жизнь? Не думаю, чтобы они так поступили. Мы будем не менее благородными, чем фейтани. Я отвечу тебе. Даже если бы мы хотели, мы не могли бы предать своих людей. Если бы вы сделали их своими друзьями, они ушли бы и оставили вас в мире». Но если вы продолжите глупо воевать с ними, вы и ваш остров навсегда погибнете, потому что никакая человеческая сила не сможет вас спасти. Человек всего лишь человек, ответил он. Какая бы ни была у него кожа, светлая или коричневая, у вас могучее оружие, но вас мало. Если даже вы убьете половину моих воинов, вторая половина победит вас. Это еще нужно проверить, сказал я. Он встал со скамьи и стал расхаживать взад и вперед. Свет факела делал его похожим на Большого Гоблина. «Вы готовы принести в жертву свои жизни, чтобы спасти друзей?» спросил он. «Готовы, если это необходимо. Они также верны вам? Любой из них умрет, чтобы спасти нас», — гордо ответил я. Он рассмеялся. Неприятно было слышать этот низкий кашляющий смех тогда им нужно разрешить сделать это», — сказал он. Взял факел и вышел, не сказав больше ни слова и даже не посмотрев в нашем направлении. «Мне это не нравится», — сказал Джо. «Я уверен, он что-то задумал». «Мне тоже так показалось», — ответил я. «Давай вспомним его слова. Он позволит нашим друзьям умереть, чтобы спасти нас. Это какая-то хитрость». Горбатый гораздо опаснее самого короля. «Что он может сделать?» — спросил мой друг. «Не знаю. Но я очень ошибаюсь, если эта старая умная голова не придумала какой-то коварный план. Нам нужно быть на страже Джо. Я бы хотел как-то предупредить наших. Можем послать им телеграмму», — с улыбкой сказал Джо. «Давай ляжем и забудем об этом», — предложил я. «До утра все равно ничего не произойдет».